Серия пятая. Я смотрела в сгустившуюся темноту комнаты, но не различала предметов. Вообще ничего не видела. До слуха доносилось только дыхание Эрика в трубке, от чего казалось, что он совсем близко, хотя на самом деле находился за тысячи километров отсюда. О том, что ты продала картину, мне рассказал Юхан. Он заходил на сайт аукциона, чтобы купить кольцо своей новой подружке. Тогда-то он и обратил внимание на Пикассо, и был немало удивлен тем, что поддельная картина продается за 820 тысяч крон. Я серьезно говорю, если ты не поможешь мне оформить опеку над Алисой, то я была совсем не готова к подобному разговору. Как мне следует реагировать? Злость это всё, что я сейчас чувствовала. Ты страшный человек, Эрик. Ты хоть знаешь это? В голове не укладывается, как тебя только земля носит. Как можно быть настолько подлым? У тебя вообще совесть есть? Давай, беги в свой суд. Отсюда я не смогу тебя помешать, но Алису я никогда не предам. Она хочет жить здесь со мной. Надеюсь, ты это усёк. Если же нет, пеняй на себя. И я нажала на красную кнопку на аппарате. Потом вообще выдернула шнур из сети. Долгое время я сидела на постели, уставившись в молчаливую темноту за окном. В голове шумело, словно там ползла целая колонна грузовиков. Где-то очень глубоко, остро и назойливо свербело чувство одиночества. Вот он, Эрик, человек, на которого я угрохала половину своей жизни. И что в результате? Я вспомнила, как мы познакомились. В то время я была с Улле. Я встретила его во время учёбы в старшей школе. и сразу поняла, что мы с ним родственные души. В первый раз я увидела его на пляже в Биорице, где мы оба проводили каникулы, занимаясь серфингом. Улли был на несколько лет старше, изучал морскую биологию и готовился стать настоящим ученым-исследователем. Мои друзья прозвали его Мулли и любили дразнить меня, напевая «Мулли Мек, ох и умный человек». По их мнению, он не был. Он был слишком взрослым для меня. Я же знала, что он именно тот, с кем можно провести всю жизнь. Потом среди моих знакомых появился Эрик. Сначала я его не замечала, но он начал всё чаще приходить на вечеринки, потом принялся упорно и настойчиво ухаживать за мной, хотя я сразу ясно дала понять, что у меня уже есть парень. Но всё же Эрику Своей решительностью удалось пробудить во мне любопытство. Кто знает, возможно, он лучше, веселее и вообще это более удачный выбор, чем Ульль. Манера Эрика презирать всяческие условности и церемонии дарила мне свободу и чувство облегчения. Он был самоуверен до невозможности, и ничто не могло в нём эту самоуверенность поколебать. Он мог недолго думая в любой день недели отправиться на вечеринку к друзьям, обожал быструю езду и, не моргнув глазом, нарушал все правила парковки, плевал на один экзамен и жульничал на другом. Всё можно решить. Вот был его девиз, и так оно и было. По какой-то странной прихоти судьбы Эрик избегал неудач и ни разу не терпел по-настоящему крупных поражений. Мы ещё даже не были парой, когда он как-то во всеуслышание заявил: "Мы с Карой поженимся". Я тогда рассмеялась и сказала, что этого никогда не будет. На что Эрик возразил: "Ещё как будет. Просто ты этого ещё не поняла". Я избегала его. Всячески давала понять, что он меня не получит. Но в конце концов дрогнула. Несколько месяцев подряд я жонглировала чувствами двух парней. Уля сначала думал, что это просто такая стадия, через которую я должна пройти. Во всяком случае, я старалась его в этом убедить. Он терпеливо ждал, пока наконец ожидание не обернулось для него унижением. Одним ранним утром он, словно разъярённый бык, ворвался в мою квартиру и застал в постели с Эриком. Он принялся метать громы и молнии, был готов набить Эрику морду. Напряжённый, словно стальная пружина, и весь красный, как рак, Улли наскакивал на Эрика со словами «А ну, выйдем, поговорим». Если бы я не вмешалась вовремя, он бы точно побил Эрика. Именно тогда... В этой суматохе я приняла окончательное решение. Я остаюсь с Эриком. Я накричала на Улля, велела ему убираться и больше не показываться мне на глаза. Услыхав это, Улля сник и устало покачав головой произнёс: "Что ж, если так, я ухожу. Живи своей жизнью. Что я могу поделать?" И вот теперь я подумала, как сложилась бы жизнь Если бы я приняла тогда другое решение, если бы я осталась с Улле. Постепенно я вновь обрела способность двигать руками. Они казались мне тяжёлыми, словно налитыми свинцом. Рядом на тумбочке лежал дежурный телефон. Мик был единственным, с кем я могла сейчас поговорить. Я взяла телефон и послала ему сообщение: "Очень нужно, приезжай". Ответа не было. А чего, я, спрашивается, ожидала посреди-то ночи? Я не знала, сколько я так просидела в темноте, то и дело проверяя, не пришло ли ответное сообщение, когда внезапно с нижнего этажа послышалось слабое постукивание. Стараясь не шуметь, я быстро спустилась по лестнице и оказалась в кухне. Там перед стеклянной дверью, словно мрачная тень, стоял Мик. Я открыла ему, жестом показав, чтобы он не шумел. Алиса спит наверху, прошептала я. Что случилось? Кажется, всё спокойно, раздражённо проговорил он. Входить в дом он явно не желал. Нет, не уходи. Я ненавидела эту фразу. Этот безнадёжный призыв, который всегда является признаком слабости. Но в тот момент это было единственное, что мне удалось из себя исторгнуть. Я, как идиот, примчался, подумал, что действительно что-то случилось, а оказывается, нашей избалованной мамаше из богатого квартала просто не спится по ночам. Всё решаешь проблемы мирового масштаба, я уезжаю. Останься. Я не знаю, что мне делать. Почему мы не можем поговорить как нормальные люди? Мик ничего на это не сказал, но всё же остался стоять. Зайди, сядь. Нам нужно поговорить, потому что у меня появилась проблема, с которой мне одной не справиться. У тебя довольно много проблем, в решении которых я тебе не помощник. Езвительно отозвался Мик. Но всё же немного поколебавшись, сел напротив за кухонный стол и вопросительно поднял бровь, показывая, что он слушает. Так вот. Только что у меня состоялся разговор с моим бывшим мужем. Он узнал, что я продала картину. О'кей, продолжай, кивнул мик. И теперь он собирается пойти в полицию, если я не позволю ему оформить опеку над Алисой. Мик вздохнул. «Я же тебе не адвокат по разводам, это не моя проблема», и откинулся на спинку стула, словно пытаясь отделаться от этого разговора. «Но ты не знаешь Эрика. Даже если я позволю ему оформить опеку, он все равно настучит на меня в полицию, просто так, из вредности, и тогда они поздоровятся всем нам». Мик, казалось, что-то обдумывал. Наконец он произнес «Я». Хорошо. Значит, дела обстоят так. Сам факт продажи картины был стёрт из всех файлов аукциона Лемона, словно её никогда не существовало. Нам достаточно было показать заключение от одного всемирно известного эксперта, подтверждающего, что картина подделка. По сравнению с ним лемонские оценщики не сведущие любители. Вся эта сделка сплошной позор. для организаторов аукциона. Им совсем не на руку, чтобы слухи об этом проникли в СМИ, и в этом наши интересы совпадают. Порой куда удобнее, когда люди или предметы исчезают без следа, как дым. Так что можешь не переживать по поводу угроз твоего бывшего. В конечном счёте ему будет очень сложно что-то доказать. Но кто угодно может показать скриншот страницы сайта аукциона. Где была размещена картина? Слушай сюда, сердито сказал Мик. Если твой бывший решится предпринять что-то серьёзное в этом смысле, мы позаботимся о нём. Одну мы тебя не бросим. Когда я услышала эти слова, одну мы тебя не бросим. Внутри словно лопнула туго натянутая струна я больше не могла сдерживать то, что так долго копила в себе я затряслась и завыла слёзы душили внезапно я почувствовала на своей спине тепло руки и ощутила аромат сандала близко-близко успокойся проговорил мик я больше не хочу этим заниматься провыла я между всхлипами мик вздохнул и убрал руку Вот только не надо всё усложнять. Внезапно он засомневался, и вся его жестокость, холодность и угрозы словно отошли на второй план. Я понимаю, как тяжело для такой, как ты, оказаться в подобной ситуации. Вот почему я с самого начала предупреждал тебя и советовал уплатить долг. Я боялся, что именно мне поручат подчищать твою ошибку, но так оно и вышло. Такая красивая дама из Веикина и такой печальный конец. Но к счастью, ты оказалась самой крутой девчонкой, которую я когда-нибудь встречал. Одно удовольствие смотреть, как ты работаешь. По моим щекам продолжали течь слёзы. Я кивнула и слабым голосом произнесла: Я не хочу, чтобы исчезла Алиса. На остальное мне плевать, но я хочу сохранить дочь. У меня больше никого нет, поэтому я и работаю на вас. С моей стороны это было самой большой глупостью показывать свои слабости человеку, который больше всего в них заинтересован. Но это было и так очевидно. Не так уж трудно догадаться, что мать сделает всё ради своего ребёнка. Вам, конечно, всё равно, что я уже чёрт знает сколько на вас работаю. Но всё же, долго мне ещё остаётся. Алиса. У тебя остаётся Алиса. Я подняла голову и взглянула на Мика. Его лицо выражало искреннее беспокойство. Ты ведь не злой человек. Зачем подвергаешь меня этим испытанием? Почему не даёшь просто уйти? спросила я. Это не так просто. На свете нет исключительно добрых и исключительно злых людей. Я в деле не один и не всё решаю. Он вздохнул, прежде чем продолжить. Нам нужны такие, как ты. Ты не вызываешь подозрений, умна и быстро соображаешь, а самое главное, находишься в стороне от нашего мира. То есть риск ввязаться в какие-нибудь переделки для тебя практически нулевой, но факт остаётся фактом. Ты продала поддельную картину и теперь должна. Но разве я не была наказана сполна? Эрик забрал с моего счёта почти половину тех денег, что я получила, хотя прекрасно знал, в каком я бедственном положении. Он сделал это нарочно, чтобы ранить меня, сделать меня нищей. чтобы Алиса не захотела со мной жить. Оставшуюся сумму я потратила, чтобы открыть своё агентство. Мик хлопнул в ладоши. Мне жаль, но я ничем не могу тебе помочь. Ты сделала то, что я тебя просил. Я кивнула. Я так боюсь, что опять кого-то ранит, проговорила я. Ты должен пообещать мне, что никто не пострадает. Ты же сама всё спланировала, значит, должна была предусмотреть, что такие дела лучше всего проворачивать рано утром. В это время на улицах никого нет. Мне пора. Где твоя схема? Я поднялась к себе в спальню, чтобы забрать бумаги с планом операции. Когда я вернулась обратно, Мик по-прежнему сидел на кухне, но теперь не один. Ты испустилась? И смотрела на него во все глаза, в сёрошенное и в пижаме. При виде этой сцены я запаниковала. Первой мыслью было, что Мик сейчас прибьёт тебя. Сколько раз за последние месяцы я отряслась от страха, что он или типы вроде него начнут тебе угрожать или чего доброго убьют. В последнее время моё беспокойство из-за твоей безопасности просто зашкаливало. Всеми силами пытаясь это скрыть, я держала под контролем каждый твой шаг. Но почти сразу стало понятно, что дела обстоят с точностью наоборот. Мик выглядел растерянным, почти сконфуженным. Ему было явно не по себе от соседства с ни о чем не подозревающим ребенком. Я возблагодарила свою счастливую звезду за то, что та... Наградила меня такой замечательной дочерью, которая, несмотря на все свои подростковые замашки, всё же была классной девчонкой. Ты не стала закатывать сцен из-за того, что в нашем доме посреди ночи на кухне сидит какой-то незнакомый мужик. Вы почти не успели ничего сказать друг другу, но я утром почувла, что эта встреча изменила взгляд Мики на ситуацию. и сильно осложнило его жизнь. Несмотря на все старания казаться брутальным и бесчувственным, чудовищем он всё-таки не был. Мама, ты и не перестаёшь меня удивлять. Ну, у тебя и выбор. Что тут скажешь? Не красавец, конечно, но и не урод. Кажется, он растерялся, когда меня увидел, оторвавшись от своего смартфона, сказала ты за завтраком, принимая мика за моего нового бойфренда. Я так понимаю, он не богач, но зато не старая пузатая развалина, вполне ничего себе так держать. Выкрикнула ты то ли в шутку, то ли в серьёз и опять вернулась к смартфону. И не поднимая головы, добавила: "Всё нормально. Можешь приводить его сюда и в дневное время тоже. Хотя ты, наверное, боишься, что подумают соседи. Кто знает, вдруг он вампир?" Всё-таки иногда ты бываешь очень призорливый. В ресторане в самом углу зала сидела Петра и задумчиво взирала на бокал красного вина у себя в руке. Я столько раз соглашалась и столько раз переносила эту встречу, что в конце концов мне пришлось даже извиниться. В последний раз мы виделись на собрании книжного клуба дома у Петра. Скандальное завершение того вечера, а также недавние трагические события в жизни подруги не располагали к общению. Я всеми силами пыталась отделаться от этой встречи. Тот факт, что Петра пришла раньше времени и выбрала тихое уединённое местечко в зале, а не в уютном баре, тоже не сулил ничего хорошего. Всё свидетельствовало о том, что Петра вознамерилась поговорить серьёзно. Я нацепила на лицо самое жизнерадостное выражение, на которое была способна в предложенных обстоятельствах, и решительно приблизилась к столику. Как здорово, что мы наконец-то встретились, воскликнула я. Да это было не так-то легко, осторожно проговорила Петра и попробовала улыбнуться. Прости за то, что я тогда наговорила, кажется, я слишком много выпила в тот раз. Уф, как же мне было паршиво на следующий день. Луиза, всё никак не идёт у меня из головы. Ну откуда мне было знать, что она действительно не грамотная? Прости, я хотела сказать дислексик. Я-то думала, она просто лентяйка. Не переживай, Петра. Сама того не желая, ты оказала ей услугу, обнажила правду. от которой невозможно отвернуться. Анна говорит, что Луиза сейчас ищет способы, как решить проблему. Правда? Спасибо. Как приятно это слышать. У меня и так полно неприятностей, ещё не хватало добавить к этому нечистую совесть. Ну да. Как дела с долгами, как Андерс, спросила я. Ты спрашиваешь, как мои дела? Да никак, если не считать, что я день и ночь думаю, как бы мне наскрести 10 миллионов, чтобы получить развод и выбраться в конце концов из этой долговой ямы. Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но Петр продолжал говорить, словно меня здесь и не было. Что я сделала, чтобы заслужить такую участь? Это я-то, которая всегда стремилась поступать правильно. Слова Петры на удивление были созвучны моим собственным мыслям. Я так мучилась, продираясь сквозь дебри юриспруденции, хотя мне всю жизнь хотелось изучать литературу. Но отец говорил мне: "Кем ты станешь в литературе?" И на этом наши дискуссии заканчивались. Мне никогда не нравилась профессия юриста. Это так тоскливо. Потом я вышла замуж за Андерссе, единственного мужчину, который у меня вообще когда-либо был. Я удивлённо возрилась на Петру. Ты больше никогда ни с кем не спала? Как можно? Мы с Андерссом познакомились ещё когда были детьми. В юности стали парой, а потом поженились. А теперь я сижу здесь, и едва ли у меня будут отношения с кем-то ещё. Но Растерялась я. В наше время подобная верность несколько необычна. Верно. Но прожитые годы уже не вернёшь, печально проговорила Петра. Ой, добрось. Да На самом деле никогда не поздно начать всё сначала. Можем прогуляться как-нибудь вечерком и посмотрим, что из за этого выйдет. Но я всё ещё замужем. А ещё ты могла бы начать изучать литературу. Тут уж за мужество не помеха. Если ты не можешь бросить работу, то есть очень хорошие вечерние курсы, бодрым тоном продолжала я. Дереши или нет, но работа сейчас единственное, что удерживает меня на плаву. Знаешь, у меня появилось очень странное чувство. Каждый день я имею дело с бесхозными деньгами, причём порой в приличных суммах, а сама сижу на мели. И тут я внезапно сообразила, что даже не знаю точно, чем именно занимается Петра. Я знала только, что подруга работала в наследственном фонде. Мы редко говорили о работе, поскольку вращались в разных сферах. Ого, последние её слова прозвучали весьма возбуждающе. Бескозные деньги это то, с чем я имею дело каждый день. Я рассматриваю дела людей, которые умерли и не оставили после себя наследников. В таких случаях имущество покойного оказывается у нас. Но если у них нет своих детей, они могут завещать кому-то ещё? Да, конечно. Но на деле поразительное число людей этого не делает, и тогда их деньги оказываются у нас. Большинство таких стариков оставляют немного. Но довольно часто приходится продавать принадлежавшую им недвижимость. Обычно это квартиры в центре 2-3 млн крон, иногда бывает и больше. И в этом заключается твоя работа. Да. Возможно, прозвучит не очень весело, но когда я задумываюсь о всех тех деньгах, что проходят через мои руки, мне кажется, что на самом деле моя работа бессмысленна. Я, конечно, понимаю, что эти деньги пойдут на воспитание молодёжи и массу других полезных вещей, и я не должна спрашивать себя, зачем я трачу своё время на всё это, но ничего не могу с собой поделать. Мозг лихорадочно заработал. Так, так, так. А бывает, что человека не стало, А через какое-то время в какой-нибудь богом забытой банковской ячейке или в летнем домике находят завещание. Да, случается иногда, и тогда наследникам выплачивают то, что причитается им по праву. Обычно сложностей не возникает. То есть я хочу сказать, что завещание есть завещание. Главное, чтобы его признали. И в этом случае именно ты одобряешь выплаты, спросила я. Да, ответила Петра. Мои мысли неслись со скоростью сверхзвукового самолета. Ладони вспотели, но я старалась сохранять внешнее хладнокровие. И о каких суммах идет речь? По-разному. Чаще всего не так уж и много. Тысяч десять, ну, может, двадцать. Но в моей практике было несколько случаев, когда речь шла о пятидесяти и даже о шестидесяти миллионах. сказала Петра и сделала глоток вина. Но если ты работаешь с такими деньгами, то какие же суммы проходят через твоё начальство? Петра чуть обиженно взглянула на меня. Нет, ну вы слыхали? Что ты такое говоришь? Как можно? Но Петра была юристом и много лет проработала в наследственном фонде, так что на самом деле в её словах не было ничего удивительного. Но всё же, разве это не странно иметь так много денег и не думать, что будет с ними потом? Почему люди не волнуются за судьбу своих кровью и потом заработанных сбережений, спросила я. Да, но эти деньги идут на инвестирование проектов для молодёжи, на помощь инвалидам и сиротам. Разве это не здорово? И ты даже не представляешь, сколько в нашей стране одиноких людей. В кругах существуют специальные службы, которые занимаются устройством их похорон и прочими процедурами. Бывает, тела лежат в квартирах по несколько недель, прежде чем их обнаружат, а порой и по несколько месяцев. Я вздрогнула. Подумать только, не иметь никого, кто бы оплакивал твою кончину, просто ужасно. И что же происходит потом? Служащие заходят в квартиру, И ищут какие-нибудь бумаги, любую подсказку, которая помогла бы узнать, как покойный хотел, чтобы его похоронили, не осталось ли у него дальних родственников, нет ли завещания. Как-то раз в бумажнике нашли купюру, на которой было наскоро нацарапано несколько слов. А бывает обнаруживают целые клады, спрятанные деньги, и немаленькие, кстати. Один дедушка... хранил полмиллиона крон в специальном контейнере под обивкой дивана на кухне. А однажды в квартире какой-то пенсионерки под креслом обнаружили 75 тысяч крон, причем нашлись деньги случайно. Грузчик из транспортной конторы тащил кресло через дверь, неловко перевернул, и купюры разлетелись по полу. Даже думать не хочу о том, сколько еще стариков и старух... прячут свои сбережения в старых дурно пахнущих диванах. Да уж, звучит невесело, сочувственно заметила я. Одиночество вообще невесёлая вещь, знаешь ли, хмура отозвалась Петра. Тема беседы не на шутку взволновала меня. Подумать только, можно закончить свои дни таким вот образом, в полном одиночестве. Ну, а в остальном как? Спросила я, пытаясь перевести разговор в более оптимистичное русло. А в остальном моя жизнь сплошное дерьмо, ответила Петра. Ты не захочешь слушать, всё слишком мрачно. Петра была права. Мне не хотелось об этом слушать. Но я всё же сделала над собой усилия и приготовилась. У нас с Андерссоном уже никогда не будет как прежде. Глупо надеяться, что в нашем возрасте мы вновь сможем полюбить друг друга, как любили, когда нам было по 17. Остались лишь воспоминания, но на них отношения не построишь. Я только не знаю, как мне всё это выдержать и не сломаться. Петра доверчиво склонилась ко мне. На самом деле я ненавижу Андерса. Он проиграл даже сбережения наших детей. Всё, что я хочу это избавиться от него. Я снова вздрогнула. В своё время я сделала то же самое. Взяла твои деньги, дочка, когда находилась в безвыходной ситуации. Правда, потом всё вернула до последнего эра и даже ещё немного добавила. Порой я прямо на Еву представляю, что вот-вот убью его, только чтобы больше не видеть его гнусную рожу и всё это дерьмо, в котором по его милости оказалось. Я была потрясена словами Петры. Они прозвучали так, словно подруга действительно говорила то, что думала. Ты так сейчас говоришь, потому что очень устала и совсем разволновалась, примерившая сказала я. Вот увидишь, тебе удастся найти куда более разумное решение. Ты обещал, что никто не пострадает, прошипела я. Кто же мог предугадать, что эта медсестра окажется такой глупой и кинется звонить в полицию на глазах у двух вооружённых грабителей. Так она ещё и медсестра, зло выкрикнула я. Идиоты. Теперь она находится в коме. Я с утра пораньше просмотрела новостную ленту. Несколько пользователей уже выложили в сеть фотографии, где экскаватор-погрузчик въезжал прямо в витрину бутика Chanel. На площади Стури план. Комментарии к снимкам были ироничными, почти злорадными. Выходило, что владельцам магазина поплатили за свои бессовестно накрученные цены. Грабители беспрепятственно покинули место преступления, прихватив с собой сумки, кожаные бумажники и другие ценные вещи, которые легко можно сбыть. Всего на сумму больше полумиллиона крон. Полиция расценила это как взлом, а не как ограбление, потому что когда это произошло, никого из персонала на рабочем месте не было, но это стало слабым утешением. Какая-то женщина шла на работу и увидела двух парней, угонявших экскаватор. Она вроде бы сначала никак на это не отреагировала, но одному из взломщиков показалось, что она странно на них посмотрела. Они были уже на взводе, потому что возникли проблемы. Экскаватор не слушался водителя и двигался рывками. Возможно, именно поэтому женщина и обратила внимание на происходящее и достала телефон. А что им ещё оставалось делать? Просто сидеть и смотреть, как она звонит в полицию? Ехидно поинтересовался Мик. С чего они взяли, что она звонит в полицию? Где их хладнокровие? Их могли принять за каких-нибудь строительных рабочих, возразил я. Мик не ответил. По плану они должны были быть одеты как рабочие. Мик по-прежнему молчал. Что? Не были? О боже, какие идиоты, просто тупые, беспросветные идиоты. У грабителей не нашлось ни то, что капли хладнокровия, но даже рабочей одежды. Один из них быстро выпрыгнул из кабины экскаватора, схватил валявшийся на земле кусок железной трубы и огрел им по голове бедную женщину. Та упала без чувств на асфальт, и телефон, вылетев у нее из рук, разлетелся в дребезги. «Ну что тут скажешь? Я разработала практически идеальный план, но отвечать за болванов, которые не желали следовать инструкциям, было за пределами моих возможностей». Совесть не дала ей грызла меня изнутри. А эта женщина, спрашивала я себя, как она могла быть такой безрассудной или наоборот, бесстрашной? Женщина провалялась почти час на холодной земле, пока не приехала машина скорой помощи. В вечерних выпусках газет сообщали, что она по-прежнему находится без сознания. Ночью я не могла уснуть. Всё крутилось в постели и пыталась успокоиться. Вдобавок из головы никак не шли спрятанные сбережения, о которых рассказывала Петра. Подумать только, где-то лежат деньги, которые никому не принадлежат. Тихо скончавшемуся в одиночестве старику или старушке они уже не понадобятся, а вот мы с Петрой могли бы решить все проблемы. Внезапно я резко села на постели, достала ноутбук и залезла в Google. Ввела запрос: "Как работает наследственный фонд?" "Я хотела бы переговорить с человеком, который купил мою картину", начала я. "Недавняя ночная встреча на кухне что-то во мне изменила. Я перестала бояться Майка и решила, что теперь наше сотрудничество должно происходить на совершенно других условиях. Я тщательно подготовилась к этому разговору. Этого не будет, деловито ответил Мик. О'кей. Тогда передай ему то, что я тебе сейчас скажу. Думаю, я нашла способ, как можно добыть деньги совершенно мирным путём, но мне понадобится ваша помощь, чтобы найти подходящую кандидатуру. Я коротко обрисовала ему, как работает наследственный фонд. Всё, что нам требуется это умерший человек без наследников, фальшивое завещание, которое обнаружат в каком-нибудь укромном месте, два свидетеля, удостоверяющих его подлинность, и тот, кто получит все деньги на счёт в швейцарском банке. Звучит слишком просто. В чём тут фишка? А фишка в том, что у меня есть люди в фонде, которые могут снабдить нас необходимой информацией и признать подлинность завещания. Правда, пока нет уверенности в том, что нужный нам человек готов в этом участвовать, ответила я. "А нельзя ли надавить на этого человека?" поинтересовался Мик. "Больше никаких угроз, спасибо", откликнулась я. "Дай мне уладить это дело самой". «И сколько можно на этом подзаработать?» — спросил Мик. «Теоретически несколько миллионов, и еще я получу обратно свою картину». Я не была уверена, что предложение сработает, но попытаться стоило. Мик сидел задумавшись, на его лице было написано сомнение. «Я все запомнил и передам, но ничего не обещаю», — изрек он наконец и неожиданно расхохотался. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, Наша красотка из Викина готова открыть новое направление в мошенничестве. Может тебе и смешно, но я не шучу. С меня хватит. Я хочу выйти из игры. Мне совершенно непонятно, как ты можешь жить со всем этим и при этом спокойно спать по ночам. Откуда тебе знать, как я сплю по ночам? По лицу Мика было видно, что он говорит совершенно серьёзно. Сперва Петра просто потеряло дар речи от такого предложения. Ты, наверное, сама не понимаешь, что говоришь, наконец, хрипло проговорила она. Ведь ты же не сумасшедшая, правда? Подумай хорошенько, Петра. Какие у тебя ещё есть варианты? Первый ты разводишься и до конца жизни существуешь на прожиточный минимум. Второй Ты да самй смерти влачишь безрадостную жизнь в компании с заядлым игроком, или ещё хуже третий вариант. Ты лишаешь его жизни, тебе удаётся получить страховку, а что дальше? Подожди, подожди. Замахала руками Петра, я должна подумать. Значит, хочешь сказать, что можно найти людей, которые будут готовы поставить свои имена под фальшивым завещанием за, как я понимаю, клёвую сумму? То есть их часть будет куда меньше по сравнению с тем, что получим мы с тобой. Люди порой проделывают кое-что и похуже, за куда меньше деньги. Только мы с тобой найдём таких, кто внушает доверие, чтобы ни у кого не закралось даже и тени сомнения. Это идеальный вариант. Никто ничего не заметит. Знает кто-нибудь на твоей работе, в каком положении ты оказалась? Нет, конечно. Кроме Андерса, ты единственная, кто об этом знает. Мальчишки, естественно, что-то подозревают, но думают, что мы просто решили разводиться. Я поняла, что мне следует поднажать. Всё, что тебе нужно, это рассмотреть парочку дел, как обычно. Потом всегда сможешь заявить, что действовала, даже не догадываясь ни о чём таком. Петр с подозрением на меня уставилась. Так, так, ну так. Хотя ведь это мне придётся снабжать вас информацией о делах. И, кстати, тебе-то зачем идти на такой риск? Я колебалась. На то есть свои причины. И чем меньше ты знаешь, тем лучше. Петра какое-то время размышляла. А ты думала, как я смогу работать там после всего этого? «Да найдешь еще кучу других мест. Это самая меньшая из проблем. Смотри на это, как на возможность все переиграть. Никаких мужей, новая работа, новая жизнь, достаток. Всякий скажет, что ты этого достойна. Ты сможешь начать все с чистого листа. Разве не об этом мечтают в глубине души все 45-летние тетки вроде нас с тобой?» Я знала, что затеяла рискованную игру, Но я была в отчаянии. Задумка действительно была хороша, в сто раз лучше и проще всех тех заданий, что поручал мне Мик. Деньги, оставшиеся после умерших людей, деньги, которые никому не принадлежат, но могут спасти двух женщин, попавших в беду. Она была совершенной, как Златан Ибрагимович, футболист, на которого молилась вся Швеция, хоть и девушка. Хотя наверное, назвать её девушкой было бы неправильно. Скорее она походила на некое надмирное существо, заполнявшее пространство своим абсолютным волнующим присутствием. Пиджак и брюки сидели просто идеально. Высокие каблуки, длинные вьющиеся волосы цвета воронова крыла, Безупречный маникюр и идеальный макияж. Густые ресницы красиво обрамляли бездонные карие глаза. Это было высокое, гибкое и смертельно прекрасное существо, которое твёрдо знало, чего оно хочет. Когда я рано утром приехала в свой офис, это небесное создание уже сидела на диване для посетителей. При моём появлении девушка подняла голову, Быстро встала и протянула руку. Меня зовут Яна. И вы? Осторожно поинтересовалась я, с тревогой думая о том, не совсем ли я спятила после всех кошмарных приключений, какие пришлось пережить в последнее время. Я совершенно не помнила, чтобы назначала встречу какой-то Яне. Я по поводу должности сотрудника в вашем агентстве, быстро ответила она. Из-за того, что времени катастрофически не хватало, я так и продолжала игнорировать заявки от сыскателей. Я, конечно, подобрала несколько кандидатов, которым собиралась позвонить, но во всей этой суматохе так и не позвонила. И всё же я не могла припомнить, чтобы Яна была в числе тех, кого я выбрала. Это имя было мне незнакомо. Но я почти уверена, что мы не договаривались с вами о встрече. Извините, я сейчас очень занята. Уделите мне всего 10 минут. Пусть будет как в лотерее. Если мне удастся за 10 минут убедить вас взять меня на работу, то вы выбросите всю стопку заявлений от соискателей, что пылицу у вас на столе. Да, я знаю, вам написало множество людей. Если вы сочтёте, что я вам не подхожу, вы потеряете всего 10 минут. Мы можем засечь время. Я слегка рассердилась на такую назойливость, но при этом почувствовала любопытство. Хорошо, кивнула я, открывая дверь в свой кабинет. Так почему же я должна взять именно вас? Разве это не очевидно? У вас даже нет времени принять человека на работу. Что ещё вы можете сказать, спросила я. О'кей. Я собираюсь сделать всё то, что вы находите скучным и утомительным. писать и рассылать пресс-релизы, составлять базу данных, звонить во все те дешёвые издания, которые, возможно, приносят мало пользы, но всё же делают своё дело. Помимо этого, я собираюсь вести большую часть текущих дел, чтобы у вас оставалось время на развитие своей компании. Вам не придётся думать, какого цвета должна быть глазурь на торте во время торжественного приёма, который вы устроите для раскрутки своих клиентов. Розовая или мятно-зелёная. Короче говоря, вам больше не надо будет волноваться по поводу рутины, которая всегда присутствует в подобной работе. Я с подозрением смотрела на неё. Молодая женщина такого класса не может довольствоваться ролью обычного раба, это очевидно. И зачем вам нужна такая работа? Мне требуется должность, которая даст мне возможности и связи. Я изучала маркетинг за границей и совсем недавно вернулась обратно в Швецию и никого здесь не знаю. Но вы быстро убедитесь, вам не справится без меня. В течение года вы сделаете меня своим партнёром. Я приведу клиентов, о которых вы не смели даже мечтать, потому что у меня есть то, чего нет у вас. Я едва удержалась от улыбки. Эта девушка определённо начинала мне нравиться. И что же это? Я знаю, что нужно сегодняшнему поколению, и вам не удастся справиться с этим самостоятельно. Вам не про честь подаённые чувства и желания двадцатилетних. Вы сделаны из другого теста. Ваше поколение подвержено ностальгии. И в глубине души признаёт только прежний порядок. Вам не понять, что заводит нас молодых. Я критическим взглядом рассматривала Яну. Её глубокий голос, уверенность в себе и харизма всё наводило на мысль, что на такого человека всегда можно положиться в бою. Отказать оруженосцу такого калибра было бы полным идиотизмом. Одновременно я спрашивала себя, во что я ввяжусь, наняв такую, как Яна. И всё же я подумала, что сидевшая напротив девушка просто спасение. В то время, когда все вокруг чего-то хотят и требуют, вдруг появляется человек, который наоборот хочет мне что-то дать. Вам ещё многое придётся доказать на деле, Яна, но я вас беру. Сколько я не хочу, чтобы вы занимались лишь расчисткой конюшен. У вас будут свои собственные клиенты, и если всё пойдёт хорошо, я сделаю вас своим заместителем. Ваш испытательный срок составит 3 месяца. Вы можете начать с того, что возьмёте себе несколько заказчиков, которые кажутся мне не слишком перспективными. О'кей, никаких проблем, ответила Яна с самоуверенной улыбкой. Она не придёт. Нервно поинтересовалась Петра. Я не видела Луизу со времени последнего заседания книжного клуба, закончившегося так печально. Я говорила с ней, но она не хочет, сказала Анна. Всё же пока не время закрывать наш клуб. То есть мы ведь можем встречаться и заниматься чем-то другим, прыгать с парашютом, например, или заниматься картингом. О нет, только не это, отвергла предложение Петра. А в чём проблема? Мы же на сегодня выбрали совсем небольшую книжку. Довольно унылый вы классика, заметила Анна. Занудное, но при этом жуткое. Что вы скажете об этой книге? обратилась она к остальным. На каждой странице только несчастные хмурые мужчины и их нравственные дилеммы. Хотя это можно объяснить. Ведь и правда, есть люди, которые злы по своей природе и изначально склонны к преступлениям. Поэтому что тут скажешь? Ясно, что им как раз и есть о чем поразмыслить. Верно, хотя доктор Джекил и мистер Хайд на самом деле спорят об извечной проблеме добра и зла, которая касается всех людей, сказала Петра. "Только не меня", быстро ответила Анна. "Я не злая и не склонна к жестокости. Это мужчины злые, а не женщины. Взять хотя бы те же истории о дурном обращении мужжей с жёнами". Петра собиралась что-то возразить, но Анна внезапно вставила: Я, конечно, бесконечно уважаю вас, девочки, но без Луизы наш книжный клуб – настоящая пустыня. Я тяжело сглотнула. Этот разговор мне не нравился. Я чувствовала себя виноватой. Выбор книги мне тоже был не по душе, но Петра, как обычно, настояла, а у нас с Анной не нашлось предложений получше. «Знаете что? Думаю, нам пора заканчивать с этими стариковскими книжками», – сказала я. Я ничего не имею против мужчин-классиков, но почему бы нам не выбрать какую-нибудь женщину-писательницу? Петра пролистала свои записи. Но раз мы на сегодня читали Эатуту, может быть, её и обсудим. Сложновато обсуждать то, что не увлекает, покачала головой Анна. Как насчёт компромисса? Что скажете, если возьмём деньги господина Арне с Эльмы Лагерлёв? «Автор женщина, шведка, да к тому же классик», — предложила я. «Ладно, мне нравится. Посмотрим, удастся ли мне привезти Луизу в следующий раз. Хотя она, конечно, вряд ли сильно загорится идеей читать про господина Арне». Затем разговор плавно перетек в обсуждение кухни Анны, которую она собиралась обновить. Мы, не торопясь и со вкусом, обсудили достоинства и недостатки мрамора, дуба, нержавеющей стали и прочих материалов. Дискуссия получилась очень увлекательной. Однако я сидела как на иголках, ждала разговора с Петрой, её окончательного решения. Я осторожно покосилась на подругу. Может быть, по её поведению хоть что-нибудь заметно? Наконец вечер подошёл к концу, и мы с Петрой направились по домам. Ты обдумала то, о чём мы говорили в прошлый раз, спросила я. Петр остановился и повернулась ко мне. Да, я всё обдумала, рассмотрела все возможные и невозможные варианты и поняла, как следует вести себя в данных обстоятельствах. Сейчас мораль начнёт читать, с тоской подумала я. Я пришла к выводу, что могу тем самым решить все мои проблемы. Я совершенно точно не хочу прожить оставшуюся жизнь в нищете. Но прежде чем ввязываться во всё это, я должна узнать одну вещь. Какую же осведомилась я? Зачем ты это делаешь? Я глубоко вздохнула. Я поняла, что мне не избежать ответа на этот вопрос. Сколько времени ты сможешь провести у меня? Уже довольно поздно. Столько, сколько понадобится, серьёзно ответила Петра. Мы проговорили до 4 часов утра. Уже давно я не испытывала такого облегчения. Наконец-то появился кто-то, кому я смогла довериться, кто-то, с кем я могла разделить свои тревоги, пусть даже это было сопряжено с определённым риском. Могла ли я положиться на Петру? Я была практически уверена, что да, могла. Несмотря на скучные и временами даже занудный характер У Петры было одно очень ценное в подобных обстоятельствах качество. Она была верной. Она до последнего хранила верность своему мужу Андерсу, пока это почти не привело её к гибели, но та же верность по отношению ко мне могла сделать меня свободной. Петра была в шоке от того, что услышала этой ночью, но в то же время ей стало легче, что кто-то оказался в не менее тягостном положении, чем она сама. Эта ночь связала нас навсегда. «Мама, чем это вы занимаетесь с Петрой? Что за офис на дому вы устроили в папиной комнате? Я всегда думала, что ты считаешь Петру занудой». Два дня спустя после заседания книжного клуба Мы с Петрой занялись обсуждением плана, как заполучить деньги, которые помогут решить все проблемы. Чтобы никто не смог помешать, я выбрала для этих целей бывший кабинет Эрика на верхнем этаже. Мы занимаемся благотворительным проектом. Какая благотворительность? Ты даже мусор как следует рассортировать не можешь. Я постаралась и дальше держаться своей версии. Могу сказать, что речь идёт о помощи одиноким женщинам, попавшим в нужду. Как здорово, мама, что ты начала думать о других, а не только о самой себе. Мне кажется, это просто замечательно. Нет, правда, я горжусь тобой, сказала ты, и твои слова прозвучали искренне. Я очень боялась этого твоего восхищения и старалась не думать о том, что будет, если ложь откроется, И вся правда о моей тщательно скрываемой преступной деятельности вылезет наружу. Но в то же время я предвкушала облегчение от того, что всё скоро закончится. Если всё пойдёт по плану, мне остаётся пребывать в этом одув всего несколько недель. Мне больше не придётся иметь никаких дел с Миком и его людьми. Я стану свободной от них и от Эрика и смогу вплотную заняться своим агентством и, конечно же, тобой, своей дочерью. Дать тебе всё, что потребуется, пока ты не отправилась в самостоятельное плавание по жизни. Вот что самое главное. События последних месяцев не только заставили меня понять, что значит иметь дочь, но и пробудили горячее желание стать тебе ближе. Колька бы выгорело это дело, и тогда я смогу начать всё сначала. Я даже подумывала продать дом, если ты не будешь против, и переехать жить в город, сменить окружение и обстановку. На пороге ты столкнулась с Петрой. Хорошее дело вы с мамой затеяли, сказала ты и показала большой палец. Что ты ей рассказала? Нервно бросилась спрашивать Петра, когда мы остались наедине. Ничего особенного. Просто у неё своё понимание происходящего. Я так испугалась, мне кажется, я скоро совсем рехнусь. И как ты только это выносишь? Вот только давай не будем об этом, попросила я. В первый раз за несколько месяцев я вижу выход из создавшегося положения, и ты не можешь не признать, какое это облегчение. У меня здесь несколько подходящих кандидатов, начала Петра, переходя к делу. и помахала стопкой бумаг в руке. После чего аккуратно разложила их на столе в комнате Эрика. Есть несколько вариантов, как всё это можно провернуть. В результате должно получиться 15 млн крон. Этого должно хватить. Петра показала на пять листков бумаги, лежавших в ряд на столе. Вот здесь у нас Геста, 85 лет от роду. Её не стало всего 2 месяца назад. ни наследников не завещание. Владела домом с участком в Халланде стоимостью примерно в 2,5 млн. Это Астрид, 97 лет, то же самое, никаких наследников, кооперативная квартира в Гётеборге и акции почти на 4 млн. Бритта 79 тоже владела кооперативной квартирой только в Стокгольме. Рыночная стоимость составляет 5 млн крон. Улла 79 тоже умерла недавно, жила на съёмной квартире, зато владела летним домиком возле Труссы. Все вместе они дадут нам нужную сумму. Я внимательно слушала. Это значит, что мы должны составить завещание для каждого из этих людей, спросила я. Верно, кивнула Петра. Тогда нам потребуется найти наследников и свидетелей для каждого из этих завещаний. «Нам придется втянуть в это дело слишком много народу. Но чем больше действующих лиц, тем больше риск, что кто-нибудь из них проболтается или останется недовольным, что доля слишком мала. Тут надо хорошенько подумать, сможем ли мы это провернуть». Я задумчиво просматривала бумаги на столе. Кроме них, там лежал еще один документ, о котором Петра ничего не сказала. «А это?» Я взяла лист и прочла. «Эстер Хольмберг, ты забыла про нее?» «Нет, про Эстер я не забыла», — вздохнула Петра. «Это второй вариант. С Эстер мы можем получить все деньги по одному завещанию». В ее голосе слышалось сомнение. Я просматривала дело Эстер. «Ой!» — воскликнула я, увидев оценку стоимости имущества покойной. «Сорок миллионов?» Да, но в случае чего мы заберём только часть. Только то, что нам нужно. Остальное должно уйти в фонд. Это просто уму непостижимо. Она владела многоквартирным домом в Вестеросе, но при этом сама жила на съёмной квартире в Упсале. Когда начали узнавать, что после неё осталось, выяснилось, что ей принадлежал огромный дом. Поэтому никто даже не удивится, если на чердаке в каком-нибудь забытом ящике комода найдётся завещание, думаю Эстер, наш клиент, сказала я. Куда лучше обстряпать всё побыстрее и чтобы при этом в дело было замешано как можно меньше народу? Согласна, но есть риск, что это привлечёт внимание. Подобные суммы проходят через фонд не каждый день. В тот день ты сидела в своей комнате и плакала. Отказалась идти в школу и на уроки танцев. Но хуже было другое. Ты не желала общаться с друзьями. Твой смартфон словно умер и валялся выключенным. Раньше и 15 минут не проходило без входящей СМС или сообщения в соцсети. Я делала всё, чтобы утешить тебя. Приносила бутерброды с чаем и йогурт с фруктами. подложила газеты и журналы, но ничего не помогало. Слёзы лились сплошным потоком, лицо распухло и покраснело от рыданий. В конце концов я не выдержала. Я пришла и села на диван в твоей комнате. Внутри царил абсолютный бардак. Шторы были опущены, отчего комната походила на пещеру. Снимки были сорваны со стен, на том месте, где они висели, торчали лишь канцелярские кнопки. Даже фотографии Курта Кобейна и той не было. Я не уйду отсюда, пока ты не расскажешь мне, что случилось, решительно произнесла я. Ты лишь покачала головой. Хорошо. когда я буду сидеть здесь столько, сколько потребуется. Уходи, мама. Ты всё равно ничего не поймёшь. Давай всё же попробуем, попросила я. Я не могу. Значит, всё, что ты можешь это лежать здесь и пускать слюни типа того, что произошло. Ничего. Я поняла, что так ничего не добьюсь, и этот разговор может длиться бесконечно. Вставая, Алиса. Нет ничего хуже, чем держать всё в себе. Я спрашиваю потому, что хочу знать, что именно тебя мучает. Кто знает, а вдруг я смогу тебе помочь? Я старалась говорить мягко и ласково, так что ты наконец сдалась и позволила себя обнять. Давление, мама. Я больше не могу жить под таким давлением. Какое давление? Объясни, чтобы я поняла. Со стольким надо справляться, нужно хорошо учиться в школе. Итоговые оценки совершенно никуда не годятся. Я провалила контрольную, не ответила домашнее задание, даже со спортивной формы и то напутала. И это продолжается уже довольно долго, одно за другим. В целом вроде бы всё в порядке, но если брать по отдельности. Но я ведь не требую от тебя, чтобы ты отлично училась. Мягко возразила я. "Да, но посмотри на себя. У тебя были прекрасные оценки в школе. Ты закончила 100 Гольмскую школу экономики, открыла собственное пиар-агентство. Ты хоть знаешь, как сложно сейчас поступить в школу экономики? Ты хочешь поступать в школу экономики? Для меня это новость. Нет, не обязательно, но я хочу иметь такую возможность. В наше время Много разных возможностей. Университет не единственная дорога в жизни, попробовала я тебя утешить. Дело не только в этом. Всегда надо быть такой идеальной, иметь идеальную прическу, идеальный цвет волос, маленькую, но все-таки большую задницу. Постоянно нужно выкладывать свои фотки, выставляя на показ свое идеальное «я». Всегда правильно одеваться, соблюдать стиль, правильные друзья, правильная жизнь, чтобы все, что я делаю, было по правилам. Не представляю, как я смогу прожить так всю жизнь. Мне всего 16, а я уже так устала от всего этого, я я совершенно измучена а я думала тебе это нравится ты же постоянно говоришь об одежде о моде о том что красиво а что ужасно что круто а что нет но я не осуждаю тебя сказала я не осуждаешь почему же ты тогда не научил меня чему-то ещё Единственное, что я умею, это выкладывать в сеть свои собственные снимки. И каждый раз, когда ты покупаешь мне новые брендовые джинсы или новую сумочку, ты словно потакаешь мне. Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Я стараюсь сделать всё возможное, чтобы ты была счастлива и ни в чём не нуждалась. Я не собираюсь воспитывать тебя и что-то при этом утаивать. Если я могу тебе что-то дать, то я стараюсь это сделать. сказала я сердитым тоном, возмущённая такой неблагодарностью. Значит, ты забыла. Я никогда не просила тебя об этом. Наоборот, я хотела бы получить от тебя что-то более важное и ценное, что-то, что помогло бы мне выстоять, когда всё кругом летит кувырком, сказала ты. О боже. О боже, со страхом подумала я. Опять Курт Кобейн. И тут же я задумалась, если не о чувстве вины, то во всяком случае о роли своего собственного примера в твоём воспитании. Было бы неправдой сказать, что я не поддерживала и всячески не поощряла именно эти стороны твоей жизни. Поощряла, ещё как. Поверхностные качества, вот как они называются. С другой стороны, какие нужны черты характера, чтобы легко, не мучаясь идти по жизни, не страдая при этом от безнадёжной борьбы? Я люблю тебя, мама, больше, чем кого бы ты ни была, внезапно сказала ты. Но я никогда не знала, какая ты на самом деле. От этих слов что-то дрогнуло у меня внутри. Я любила тебя так сильно, что это даже причиняло мне боль, но я никогда не думала о том, что ты тоже любишь меня. Спустя неделю настроение у тебя стало чуть-чуть получше. Возможно, помог наш разговор. Ты облегчила душу. Ты снова начала ходить в школу и общаться с друзьями. Но у меня из головы всё не шёл тот разговор. В конечном счёте я боролась, преодолевала трудности, чтобы у тебя, моей дочери, была безмятежная и счастливая жизнь. Я хотела разделить с тобой свои успехи. И теперь, когда ты сказала, что тебе это вообще не интересно, я не знала, что и думать. Возможно, ты ляпнула это с горяча, под влиянием мимолётной слабости, но могла говорить и искренне. До меня вдруг дошло, что всё, что я делала для тебя, всё то, что должно было повысить твою самооценку и твой статус, призвело как раз обратный эффект. Меня осенило, что я перенесла на тебя свою собственную неуверенность, передала своё презрение к самой себе и тем самым оказала тебе медвежью услугу. Я вспомнила собственное детство, когда все смотрели на меня как на никчёмное, жалкое существо, у которого сбежал папаша и мать выглядеет странноватой. И когда В 13 лет я унаследовала картину своего отца, то твёрдо решила, что никогда не буду прозибать в нищете. Кто знает, возможно, именно Орликин Пикассо предпределил мою судьбу. Мик нашёл человека на роль мнимого наследника. Его звали Патрик Свенсон, и, разумеется, на эту авантюру он согласился не от хорошей жизни. при этом никаких судимостей, лишь пару раз привлекался за пьянство и драку в ресторане. Патрик работал водителем трейлера, работа ему нравилась, но приносила довольно скудный заработок. За пять тысяч крон он согласился выдать себя за двоюродного внука Эстер Хольмберг. Свидетели завещания оказались постарше. Улла Борг, женщина далеко за сорок, отчаянно нуждалась в деньгах из-за потребности в обезболивающих, что мучила и выматывала ее день за днем, чего, однако, нельзя было установить по ее подписи. Вторым свидетелем должен был выступить ее сожитель, Босс Венсен или Боссе, такой же подсевший на таблетке неудачник, как и она. Он долгое время владел крошечным магазинчиком — на окраине Южно-Востокгольма. Но в прошлом году из-за стремительного взлёта цен Боссу стало трудновисти дела в своей не презентабельной лавчонке, особенно после того, как рядом открылось сразу несколько забегаловок, где подавали дешёвые картофельные клёцки и недорогое пиво с частных пивоварен. Поэтому прибавка к выручке очень бы даже пригодилась. По плану завещание должны были случайно обнаружить у задней стенки ящика секретера Эстер Хольмберг. Полный список мебели был приведён в описи имущества покойной. Уладив первые формальности, мы с Петрой могли пойти дальше и заняться составлением фальшивого завещания. Я отыскала в ящике со старыми школьными учебниками пожелтевший лист бумаги, который лежал там со времён моей учёбы в гимназии. Петра побывало на распродаже подержанных вещей и купила там старую печатную машинку конца 1980-х годов. Теперь она стояла в бывшем кабинете Эрика и ждала, когда на ней напечатают последнюю волю Эстер Хольмберг. Будет лучше, если это сделаешь ты, сказала Петра. Но ведь это ты у нас юрист, возразила я. В том ты -то всё и дело. Большинство окружающих не умеет составлять юридические документы, а ведь завещания зачастую пишут самые обычные люди. Я не могла не признать правоту подруги и, вздохнув, приступила. Я, Эстер Хольмберг, хочу, чтобы мой двоюродный внук Патрик Свенсон Я сосредоточенно стучала по клавишам, стараясь не допускать ошибок. Закончив я, попросила Петру взглянуть. Ну как, это сработает? Всё в порядке. Теперь нам нужны только подписи свидетелей. Ты выучила подпись Эстер? Я выучила. Петра одолжила мне старую чековую книжку покойной, и я долго тренировалась, чтобы подпись выходила идеально. Теперь пришло время применить свой навык на практике. Моя рука тряслась, когда я взяла ручку. А это действительно должна сделать я, спросила я, поворачиваясь к Петре. Петр серьёзно кивнул. В конце концов, я поудобнее перехватила ручку и вывела на бумаге подпись. Помни, если всё пойдёт по плану, то никто, кроме меня, не увидит этого завещания, на прощание сказала мне Петра